Глава 10 Мне хочется думать, что я ослышалась. Или это какой-нибудь другой Володя. Но другого в окружении нашей семьи нет, тем более появлению которого так сильно обрадовалась бы моя мама. В желудке медленно сворачивается ледяной ком. Какой чёрт принёс сюда Калугина? Он вроде ещё неделю должен быть в командировке. Если я всё верно поняла, то сейчас он должен кувыркаться с лицемеркой Катюшкой пока я примеряюсь с открывшимися реалиями своей новой жизни мой дрожайший супруг возникает на пороге гостиной с довольной улыбкой явно считает себя хозяином положения заявился в семью где его любят и ждут намеренно желая использовать этот рычаг давления на меня за его спиной широко улыбается моя мама держа в руках букет причудливых ярко-желттых цветов в безвкусной упаковке Подобные букеты Володя просто обожает преподносить всем подряд, по поводу и без. В том числе и мне всегда дарил такие же. Я люблю совсем другие цветы и не раз говорила об этом мужу. Но мои деликатные намёки ничего не меняли, а критиковать вкус мужа в открытую я не решалась. Не хотела его обижать. Отец встаёт, чтобы пожать руку Володи, едва ли не сияя от счастья. «О, а мы тебя не ждали! Какой приятный сюрприз!» А как же твоя командировка? Вернулся раньше, чем планировал, и решил вас удивить. Володя — сама любезность. Дарит отцу коньяк, жмёт руку Арсению, тот представляет ему Глеба как старого знакомого, о котором он, по всей видимости, забыл. Хотя мне отлично известно, что они друг друга знают с юности. Другой вопрос, что друзьями они не являются. Калугин одаривает того своей фирменной высокомерной улыбкой и протягивает ладонь. А во взгляде Глеба мне мерещится враждебность или даже презрение. Но всё же Старовойтов отвечает на рукопожатие. В последнюю очередь супруг подходит ко мне, приобнимает за плечи, наклоняется и коротко целует в губы. Мне приходится применить всю свою выдержку, чтобы не утереться. От его близости тошно. «Привет, любимая. Это тебе. Я скучал». Произносит он и добавляет шёпотом на ухо. «Прости». вкладывают в мои руки плоский футляр, перетянутый золотистой ленточкой. Все смотрят на нас. И я понимаю, что должна как-то отреагировать на слова мужа и вручённый мне подарок. На секунду в голове мелькает шальная мысль послать его к чертям прямо при родных. Но это будет скандал. А я пока не готова к подобному развитию событий. И даже не знаю, что пугает больше. Слёзы матери или недоумение, неодобрение отца. Почему-то кажется, что он обвинит во всем меня. С братом только все очевидно. Кинется бить морду Калугину, несмотря на дружбу, которая их когда-то связывала. Но драка в доме родителей не самая страшная среди моих опасений. Из-за своей дурацкой трусости я ведь так и не выяснила, давал ли Калугин деньги отцу в долг. Чем грозит моей семье подобный скандал? «Вдруг мне удастся решить вопрос с Калугиным миром?» Поэтому пытаюсь улыбнуться и посмотреть на мужа, будто ничего противного сейчас не произошло. «Привет. Спасибо большое. Не стоило тратиться». Отвечаю я сдержанно. «Ты же знаешь, для тебя мне ничего не жалко, Сенечка», елейным голосом заявляет супруг. Невольно вспоминаю, как он разговаривал со мной неделю назад, угрожая пустить померу и испытываю жуткий диссонанс. Степень лицемерия зашкаливает. Никогда бы не подумала, что мой супруг обладает такой вот чертой. В его профессии качество, конечно, нужное, и мне доводилось наблюдать нечто подобное в рамках его работы, но по своей наивности я даже представить не могла, что Калугин с такой же лёгкостью будет использовать этот навык по отношению к моей семье. «Садись, Володенька», — радушно приглашает за стол мама. Я сейчас поставлю цветы в вазу и принесу тебе приборы». Володя оценивает обстановку за столом. Замечает, что его место занято Глебом, недовольно хмурится, надувается индюком, словно готов выдворить его вон, но всё же берёт себя в руки и садится напротив. Вкусная еда застряла в горле. Я отрешённо наблюдаю за тем, как Володя переговаривается с мужчинами за столом, обмениваясь только им интересными новостями и вдруг чувствую, как пальцы Глеба принимаются поглаживать местечко между лопатками. Тепло его кожи греет даже сквозь платье. Он ласкает меня незаметно для остальных. Такое ощущение, будто я преступница, нарушающая закон на глазах общественности, но никто не обращает на это внимания. Точно в замедленной съемке поворачиваю голову в сторону Глеба, словно намереваясь услышать объяснение столь вопиющему поведению. Но выражение его лица оказывается непроницаемым, спокойным. А меж тем пальцы продолжают меня поглаживать, пуская искры под кожу к мышцам. Дыхание сбивается. Замечаю, что руки дрожат, когда я тянусь к бокалу вина. А Глеб всё рисует, только ему известный узор. В какой-то момент добирается до обнажённой кожи шеи, слегка сдавив. Судорожно вздохнула, не понимая, что со мной творится. Краска залила лицо, и когда мама сообщила, что пора переходить к десерту, я резко поднялась со стула. «Я тебе помогу». На кухне мама всучивает мне позабытый букет и просит заняться цветами. Подрезать стебельки и поставить в вазу. «Ну, покажи скорее, что там Володя тебе подарил». Воодушевлённо просит она. Равнодушно протягиваю ей футляр, который захватила зачем то с собой, будто намеревалась им обороняться от Глеба или выбросить в мусорное ведро. Мама быстро срывает упаковку, извлекая из коробочки вычурное колье. Увесистое, наверное, дорогое, но тоже совершенно не в моём вкусе. Я такое не ношу. А мама приходит в восторг. «Какая красота! Дай-ка я надену его на тебя!» Приходится подчиниться, потому что ни одной причины отказать ей не нахожу. «Как же повезло тебе с мужем, Сенечка! Мы с папой не нарадуемся на вас. Ещё бы внуков нам скорее родили, и счастью нашему не было бы предела». Мне кажется, эта неестественная улыбка намертво прилипла к моим губам, искажая лицо, превращая его в уродливую гримасу. «Как я буду потом её отдирать?» Я ведь так и не решилась поделиться с мамой сокровенным. Словно скажу ей, и правда примет реальные очертания. Сообщить, что никаких внуков от меня не стоит ждать, что моё тело дефектно, а я поломанная. Не хотела расстраивать, думала, что найдётся врач, который сможет подарить надежду или ЭКО даст результаты. «Ой, ну всё, Сень, занимайся цветами, потом завари чаю, а я пойду принесу сервиз и тортик порежу». Володенька любит сладкое. Я купила его любимую Прагу. Мама торопливо достает из шкафа посуду и убегает в гостиную. Ее неуемное желание угодить моему мужу угнетает. Машинально снимаю с полки вазу, наполняю водой из-под крана, без осторожности пихаю туда букет и ставлю на стол. На стебельки забиваю. Мне безразлично, как долго простоит здесь эта безвкусица. Из гостиной раздаются голоса и смех. Мне до одури не хочется туда возвращаться, делать вид, что всё в порядке, изображать счастливую семью. Всё же надо обладать определёнными качествами, чтобы играть такую роль. Калугин с этим гораздо лучше справляется. И Глеб — новая фигура на шахматной доске. Чего он хочет? Что ему от меня нужно? Может, для него это авантюрное приключение — связь с замужней женщиной, которой изменил муж. Такая ведь не будет стремиться окольцевать столь завидного жениха, как Старовойтов. Очень удобно. И ему приятно, и забот меньше. После предательства мужа уровень моего доверия к окружающему миру упал до нуля. Невидящим взглядом смотрю на цветы и вдруг ощущаю знакомый зуд между лопаток. По телу прокатывается странная волна. Резко оборачиваюсь, и обнаруживаю позади себя Глеба. В его руках несколько тарелок, которые он аккуратно ставит на столешницу рядом с раковиной, при этом неотрывно глядя на меня. Наверное, вызвался помочь маме убрать со стола грязную посуду. Я отворачиваюсь обратно к вазе, снова испытывая чудовищную неловкость и стыд. Надеюсь, старовойтов ничего не станет говорить. Просто уйдёт. Но Глеб не уходит. Слышу его негромкие шаги. Вместо того, чтобы отдаляться, они приближаются. И вот я уже ощущаю спиной тепло от очень близкого присутствия. Со мной снова происходит нечто странное. Я замираю и даже бессознательно задерживаю дыхание, но и не думаю отшатнуться или отойти. «Только не говори, что ты его простила», — раздается над ухом бархатный баритон в котором отчетливо слышится осуждение.